Глава 18. Пока находился в Корее, быстро записал несколько обращений для нации. Так, ничего особенного. Заверение в том, что Корея совсем скоро вернет утраченные позиции на мировой арене, что мы станем одним из сильнейших государств, ну и все такое. Это было необходимо, чтобы остановить утечку населения. Люди, привыкшие жить в зеленой зоне, все никак не могли перестроиться к новой жизни – А если в стране не останется население, то и страны как таковой не будет. Мне даже предоставили прототип закона, запрещающего людям детородного возраста покидать страну, но применять этот закон можно будет лишь в крайнем случае. Пока необходимо удерживать людей всеми возможными средствами и не жалеть на это ничего. Исходя из этого, пришлось немного помочь Минхой и поделиться запасами, добытыми во дворце Йонда. Когда окажусь в Корее в следующий раз, нужно будет наведаться в гости к семье бывшего правителя. Того алтаря из доматия, на котором я должен был испустить дух, хватит, чтобы получить очень много ресурсов. Но пока Минхо точно должно хватить средств на все необходимые выплаты населению. Буквально за несколько часов пребывания в Корее я в очередной раз убедился, что совершенно не хочу быть правителем. Мне даже отрядом в напряг заниматься, а тут целое государство с миллионами жителей. И я должен думать о всех этих людях, о том, чтобы им хорошо жилось в моей стране. Ну нахрен. Лучше отправлюсь в очередное подземелье, чем все это. Как разберешься с получением титула, жду тебя здесь. Пора расплачиваться со мной за работу. Думаю, что для начала поговорю с джиннами, а дракониху оставлю на сладкое» как раз после общения с джиннами появятся новые вопросы», заявил мне Астарот, когда я уже садился в машину. «Даже несмотря на то, что дух познания остался в резиденции, мой отряд не изменился в численности. Астарота заменил Ханьюл, который за то время, что я занимался делами, успел нацепить на себя броню и предстать в полной боевой готовности. Я впервые видел его боевое оружие». Два клинка, сделанных из сплава мифрила и адамантия. Мечи были зачарованы достаточно сильным специалистом, чтобы зачарование практически не утратило свои силы. Это прекрасно чувствовалось, стоило подойти к оружию достаточно близко. В очередной раз убедился, что Сахаров заботится о своих людях и старается дать им самое хорошее снаряжение. К этому стремился и я. Но чтобы создать хорошее снаряжение, необходимо время которого всегда не хватает. Поэтому пока ребята обойдутся броней, что я получил во дворце Йонда. Пока ехали в аэропорт, быстро рассказал Ханьюлу, кто такая Лерна и какую роль она будет играть в моем путешествии. Естественно, всего рассказывать ему я сейчас не стал, не хочу, как попугай, говорить одно и то же несколько раз. А в том, что придется обо всем рассказать Сахарову, я не сомневался. А то еще попытается остановить меня, и тогда придется пробиваться на континент силы, а этого мне совершенно не хотелось. Не хватало еще, чтобы я ослаблял защиту человечества. В том, что мне удастся это сделать, не было никаких сомнений. Сомневаюсь, что даже самая мощная пушка сможет пробить защиту Лерны. Здесь нужно сразу использовать ядерное оружие, да и то, неизвестно, как оно подействует на дракона истинной магии. «Может, вместо того, чтобы уничтожить, наоборот, сделает его еще сильнее, как это произошло с муравьями в Гренландии?» Хан воспринял новости о том, что рядом с ним в машине едет настоящий дракон совершенно спокойно. Он лишь мимолетно коснулся своих клинков, обозначив, что готов воспользоваться ими в любой момент. Но Лерни на это было наплевать. Она не видела опасности в лице мечника и не собиралась разговаривать с ним, как и с любым другим человеком, кроме меня. Боря всю дорогу находился в хранилище и плющил там. Тита также бездельничала. В резиденции она позволила себе немного прогуляться, поностальгировать, так сказать, а сейчас со скучающим видом смотрела в окно и молча слушала мой рассказ. К тому моменту, как я вернулся, самолет уже был в полной готовности. Теперь нам предстоял перелет на плавучую военную базу, расположенную недалеко от блокадного фронта. А после ее посещения, сразу же, навстречу с командующим флотом адмиралом Ротши, Сахаровым и другими людьми, что будут рядом. В том, что там окажется и мать Урсулы, я не сомневался. «Срочно несите мне пищу, и как можно больше!» Не узнавая собственного голоса, распорядился Дионис. Впрочем, и эти люди не узнали его голоса, как и самого Диониса. От того толстяка, что уходил в башню, не осталось практически ничего. В буквальном смысле кожи до да кости. И что самое главное, Дионис так и не смог достичь цели, ради которой отправился в башню. Страш оказался слишком силен. Лишь чудом Дионису удалось остаться в живых. Для побега он истратил практически все доступные ресурсы, и поэтому сейчас так выглядел. Сейчас он находился на восьмом этаже. Здесь должны заправлять всем судьба и Деймос, а люди, которые его встретили, скорее всего, очередные смертники, что пойдут на приманку для тварей. Но Дионису сейчас было на это плевать. Слишком сильно он хотел есть. Хотел восстановить хоть малую часть сил, чтобы с ним снова начали считаться. Сильнейший человек в организации сейчас был немногим лучше обычного неодаренного. Разве что монстрам на этом этаже было плевать на его внешность, они запомнили лишь его силу. И память подсказывала монстрам не связываться с Дионисом. Он прошел здесь, уничтожая всех менее осторожных тварей, и смог вернуться с девятого этажа, что также свидетельствовало о силе Диониса. Небольшой отряд из шести человек должен был погибнуть в полном составе. Но появился Дионис и испугнул монстров, которые уже готовы были разорвать этих людей. «Ты кто еще такой? И какого хера мы должны тебя слушаться? У нас задание от босса, поэтому не мешайся под ногами. А еще лучше вали отсюда, на восьмом этаже обитают очень опасные твари». Странно, как ты вообще смог так далеко зайти? Вроде где-то здесь должен находиться переход на следующий этаж. Какой же все-таки скудный и неповоротливый мозг у некоторых людей. Этим даже не могло прийти в голову, что кто-то может попасть на восьмой этаж, спустившись с девятого. Ну что же, раз они не хотят выполнять приказы Диониса, значит, сами станут пищей для него. Сил на этих бездарей ему хватит с лихвой. Мгновение, и пальцы Диониса вонзились в тело парня, стоявшего к нему ближе всего. Тело моментально начало впитывать так необходимые ему сейчас элементы. «Ты что творишь, тварь? Валите его!» заорал один из смертников и атаковал Диониса мечом. Ему даже удалось проткнуть слегка поправившееся тело, вот только этот меч не был зачарованным, и также пошел на подпитку тела, а затем и его хозяин внес свою лепту. Через пару минут вокруг Диониса лежали лишь кости. В дело пошло абсолютно все, кроме них. Дионис и сам не знал, почему его организм не хочет поглощать костные ткани. Видимо, это из-за того, что это единственная часть тела, которая всегда оставалась неизменной. Он посмотрел на свои руки, которые уже стали походить на нормальные человеческие, а не на руки мумии, но все равно поморщился. Больше всего Дионис ненавидел чувствовать себя беспомощным. А именно таким он ощущал себя, не имея достаточной массы тела, массы, которую он в любой момент мог перевести в силу. В этой встрече радовало только одно. Теперь он не нуждается так остро в пище и может немного подождать. Охотиться на этом этаже бессмысленно. Местные твари слишком умны и будут всячески избегать встречи с ним. Пускай с ними разбираются Деймос и судьба, ведь именно для этого их и сослали сюда. Но Дионис в любом случае навестит их. Нужно рассказать, что страж может заглянуть в гости. Дионис не был в этом уверен, но все равно такая вероятность была не нулевой. Зверь гнался за ним до того момента, пока не уткнулся в барьер между этажами. Но на этом он не остановился и достаточно долго пытался прорваться. Дионис все это время наблюдал за ним, просто ради того, чтобы понять, сможет он спуститься на нижние этажи или нет. Но наблюдения так и не смогли этого сказать. Зверь ни разу не использовал свою сильнейшую атаку, которой он и довел Диониса до такого состояния. Он пытался проломиться через барьер только за счет своих физических возможностей, и здесь он оказался немного слабее Диониса, поэтому все еще оставалась возможность того, что страж заглянет в гости на восьмой этаж. Правда, тут было неизвестно, отправится он убивать всех, кого встретит на своем пути, или будет искать только Диониса. Последний вариант был намного более предпочтительным. В башне Дионис не может позволить себе сражаться в полную силу. Он банально не способен притащить сюда достаточное количество подпитки, а вот за пределами башни он не имеет таких ограничений и может встретить стража во всеоружии. Но это были лишь мечты, на которые Дионис никогда не полагался. Только точный расчет и учет всех факторов, которые могут помочь добиться требуемого результата. В случае со стражем этих факторов оказалось гораздо больше, чем можно было предположить, и о многих из них Дионис узнал только столкнувшись со зверем, но это позволило ему получить нужную информацию. Теперь он подготовится, чтобы гарантированно одержать победу и увидеть, что находится на следующем этаже. Что-то подсказывало Дионису, что десятый этаж сможет удивить даже его». А пока этого не произошло, необходимо найти судьбу и Деймоса. Остается надеяться, что они находятся в лагере, и не придется разыскивать их по всему этажу. Австралия, блокадный флот, линкор Кассиопея. Рассказывай, для чего тебе необходимо попасть на земли, занятые монстрами? Спросил меня Василий Иванович. Стоило только оказаться на борту Кассиопеи, огромного линкора, являющегося флагманом блокадного флота. Рядом с Сахаровым стояли четверо. Черную мамбу я знал, а еще троих видел впервые, но мужик в военной форме определенно адмирал Ротши, командующий блокадным флотом. А вот кто эти две женщины, для меня было загадкой. Одно я знал точно, они были немногим слабее Александра Феррейра. На минуточку, доминатора. Хотя она, в свою очередь, оказалась слабее Бати. И вот это для меня стало настоящим сюрпризом. Выходит, он постоянно скрывал свою силу. Просто как-то не верится, что прорвался он именно здесь. Слишком уж плотной и стабильной была исходящая от него энергия. Даже я не смогу похвастаться таким, когда только поднимусь на эту ступень силы. Помнится, в прошлой жизни, чтобы привести все в норму, мне потребовалось чуть больше года. Вот и выходит, что Василий Иванович уже давно стал доминатором и превосходил силой недавно прорвавшуюся черную мамбу. Но и я был не так прост, а вернее спутники, с которыми я прилетел. Мы заранее договорились с Каем и Лерной, чтобы они не сдерживали свою силу и показали ее этим старперам. И вот сейчас как раз наступил этот момент. После меня из вертолета вышел Ханьюл, а уже следом за ним Кай и Дракониха. Если мощь, выпущенная Каем, была сопоставима с мощью, показанной встречающей стороной, то Лерна положила на лопатки сразу всех вместе взятых. Даже я слегка пошатнулся, хотя был готов к подобному повороту и заранее усилился. «Просто хочу встать во главе орков. Буду командовать ими и все такое. Займу место одного из главных функционеров Орды» ответил я, растянувшись в улыбке при виде того, что пробрало всех присутствующих. Адмирал и вовсе едва не потерял сознание. Скорее всего, его спас какой-то барьер, что установил кто-то из этих людей. В противном случае он не смог бы находиться с ними рядом. Все же адмирал не был одаренным. «Что за бред ты несешь?» «И кто эта женщина?» снова заговорил Сахаров. Похоже, что в этой компании он был за старшего. Довольно странно, что Александра Феррера позволила кому-то показать свое превосходство над ней. Вместо ответа я материализовал Титу и Борю. Если Титу в ее истинном размере и облике, то Борю пришлось просить соответствовать змейке. И как-то я совершенно не подумал, что вертолет все еще стоит здесь. Раздался отвратительный скрежет, и все тут же активировали доспех духа. Ханьюл оказался возле адмирала и защитил его своими клинками. Разлетевшиеся лопасти могли наделать много бед, а так они только немного повредили палубу, столкнувшись с телом подросшего хомяка. На боре не осталось ни царапинки, а вот лопасти разлетелись на осколки, выступив в роли шрапнели. Да и сам вертолет от этого сильно повело, едва не задев нас хвостом. Здесь его остановила Тита, и она же не дала вертолету завалиться на бок. Грохот стоял жуткий. Но экипаж винтокрылой машины оказался опытным. Они тут же заглушили двигатели и поспешили покинуть пострадавшую машину. «Мой косяк!» «Как-то совершенно не подумал об этом», — произнес я в наступившее тишине. А через мгновение по кораблю разлетелись звуки тревоги. Но все быстро успокоилось, стоило адмиралу сказать пару слов в небольшую рацию, что он достал из кармана. Собственно говоря, это мои компаньоны, благодаря которым я совершенно уверен в том, что смогу без проблем попасть в самое сердце Орды. А по поводу того, что собираюсь подмять под себя одну из фракций, я абсолютно серьезно. Я уже один раз провернул подобное в подземелье четвертого уровня. Думаю, что здесь будет не особо труднее добиться того же результата. То-то мне очень странным показалось все, связанное с тем подземельем. И резко активизировавшийся КАЦ, и куча всего прочего, задумчиво произнесла черная мамба, но я и все присутствующие прекрасно ее расслышали. «За вертолет я все возмещу. Я, так понимаю, это вы, адмирал Ротши, и командуете здесь всем?» Обратился я к военному, который хмурился, наблюдая за тем, как Тита с легкостью удерживает покорежный вертолет. Он даже не сразу услышал мой вопрос, и пришлось его повторять. Но обращаться к адмиралу по этому поводу не было никакого смысла. Об этом мне быстро сообщил Сахаров. Он заявил, что я нахожусь под его руководством, и решать подобные вопросы необходимо только с ним. В таком случае я хочу немедленно отправиться на континент. А с вертолетом сами разбираетесь. Надеюсь, родной дед не откажет мне в этом. А вот эти слова сработали намного круче появления змейки с хомяком. Мгновенно повисла тишина. Даже показалось, что замолчали моторы Кассиопеи. Больше всех оказалась удивлена мать Урсулы. Она стояла с открытым ртом и переводила взгляд с меня на батю и обратно. Причем делала это с минимальными задержками, поэтому казалось, что она просто быстро мотает головой. Сам же Василий Иванович словно ждал чего-то подобного и совершенно не удивился. Он лишь кивнул мне, И показал следовать за ним. «Оставайтесь пока здесь и ждите меня», — сказал я духом, а сам последовал за батей. Причем пошел только я. Все остальные остались стоять на месте, лишь провожая меня взглядом. Я и не почувствовал, когда Сахаров воспользовался своей силой, а объяснить по-другому статуи других встречающих было нельзя. Батя отошел ото всех метров на десять, и завернул за какую-то надстройку, на которой была установлена внушительных размеров пушка. Понятия не имею, как она называлась, но выглядела круто. Правда, даже такая пушка не сможет ничего сделать Лерне, да и другим, более слабым монстрам. Максимум, кого можно достать из такой бандуры, это босс подземелья третьего уровня. Босса из подземелья четвертого уровня такая пушка может ранить, А вот боссу подземелья пятого уровня она уже не причинит никакого вреда. Поэтому даже столь мощная пушка не сможет ничего сделать повелителям Орды, что сейчас находятся в строю. Отряд по освобождению Сахарова оказался гораздо мощнее этого оружия, но оно и не удивительно. Сомневаюсь, что в том отряде были только люди, которые встречали меня. Странно, почему они не попробовали добить всех повелителей? Тот же Сиртаэль ничего мне не сказал по этому поводу, а Петька говорил про уничтожение двух повелителей Орды. Одним был Орк, а кто вторым непонятно, но с этим разберусь позже. Батя не собирался полагаться на случай и поставил защиту. Я ощутил, что сейчас моих духов пробрало как следует. Даже несмотря на то, что они находились не под защитой, а в непосредственной близости от нее. Вот что значит эта техника в исполнении доминатора. А в том, что Василий Иванович смог подняться на эту ступень силы, я уже не сомневался. После посещения австралийского континента он перестал скрывать свою настоящую силу, и я уверен, что для этого имеются очень веские причины. Отчего-то я не вижу здесь сильнейшего одаренного земли. Просто рядом нет никого сильнее Бати. Хироши сумит мертв, Спросил я, опередив Василия Ивановича всего на пару мгновений. Он уже собирался начать говорить, но мой вопрос заставил его замолчать.